«Звездный мальчик! Не хорони меня в Риме!» — попросил однажды этот человек жену, и у той наверняка сжалось сердце, а в глазах блеснули слезы.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 Наверное, нелегко ему было отвыкать от суматошной столичной жизни и привыкать к сельской размеренности. Сенека писал, что он жил не тоскуя о городе. Но отчего же он умер в 52? Причина его смерти неизвестна. Наверное, сердце.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 Родители жили небогато, но были людьми уважаемыми. Их дом стоял на Тузской улице, неподалеку от форума, на котором каждый день кипели политические страсти.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 Надо сказать, в Риме власть отца над детьми была покруче, чем власть хозяина над рабом. Сыновья лет до двадцати слушались своих отцов беспрекословно, а наш герой, став хозяином самому себе, быстро отбился от рук. Он все решал сам.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 приверженное соблюдению внешних приличий, ставящие внешние приличия превыше всего. Помните, как один из цензоров уволил из сенаторов человека, который в присутствии дочери поцеловал жену? Очень типично для деревенских по духу людей. Когда вечером...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 «Ну, до да чего же ушлый пошел читатель? Ничего от него не скроешь». «Да, это был Публий Корнелий Сцепион, тогда еще не африканский и уж тем более не старший».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 Сколько горьких упреков обращено к римской молодежи, которая в погоне за яркой чужестранной культурой может утерять исконно римскую самобытность все впустую. Позднейшими историками античная цивилизация была названа греко-римской. А про Карфагент?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 И если греки пытались вовлечь их в разговор на подобные темы, Римляне насмешливо отвечали, что они неотёсанные варвары и ничего не понимают в греческих науках. Им легко было так говорить с высоты римского протектората над Грецией.